Глава 28. Когда ждёшь особенный день, приходится сильно напрягаться, чтобы ожидание тебя не съело. Но жить и ценить каждое мгновение намного важнее, чем с замиранием сердца мечтать о чуде, которое в момент изменит всё. Повторяю себе эти слова как мантру. Сама не ожидала, что окажется так трудно ждать. Совсем на меня не похоже. Ты просто влюбилась, лениво зевая, поясняет Швецкова. Давно было пора, и наконец-то сделала правильный выбор. Не ещё рано говорить о влюблённости, Наташ. Мне, к счастью, уже не 18, но дымов мне очень сильно нравится. Он просто космос, Петрик. Эй, у тебя нет ни одного действительно приличного купальника. Умеет швицов вернуть на землю. Тёмно-синий в полоску я покупала в прошлом году, и он идеально на мне сидит. Наташка вылавливает в ворохе одежды, разбросанной на диване, купальник и критично его осматривает. Нет. Погнали в центр. Сейчас огромные скидки, подберём тебе такое. Дымовый удар хватит. Этого точно не надо, Наташ. убираю обратно в шкаф свои летние наряды. Да и вряд ли его что-то может сильно поразить. Он тебя выбрал, Швиццово с важностью поднимает указательный палец вверх. Ты его уже поразила. В центре Швиццово тащит меня в брендовый магазин, полагая, что купальник noname я просто не имею права купить. Я тут подумала, что если бы Золотов хотел чего наговорить про тебя дыму, то уже бы это сделал. А раз твой шеф позвал тебя на свидание, значит, не поверил Лёхе. Швецова внимательно разглядывает купальники, которые даже с 30-процентной скидкой не сказать, что мне по карману. И ты всегда можешь рассказать свою версию событий. И как же Натика заставила голым бегать по улице тоже? Вот это точно лишнее, Нат. Мужская солидарность и всё такое. Но я хотела бы знать, насколько близко они общаются. Я думаю, это чисто бизнес. Наташка вручает мне бирюзовые бикини. У вас же финансовая компания, инвестиции там разные. Наверняка Золотов ваш клиент. Вряд ли больше. хотелось бы Ровно в 10:00 утра в субботу серебристый ягуар подъезжает к нашему подъезду. Полавлю себя на мысли, что ожидание оказалось не таким уж и мучительным. Спасибо себе и родителям за весёлый характер. Наташке, что всегда была рядом, а ещё Денису Куравлёву, с которым я за эти дни общалась больше, чем с Агнией за всё время нашего знакомства. Ну, пусть это будет твоё самое лучшее свидание, Петрик. Шевцова поправляет кулон на моей тунике. И главное, отключи мобильный на всякий случай. А то твой братиц может учудить. Я звонить точно не буду. Целую подругу в щёку и, подхватив сумку, резво бегу вниз. Наконец-то. Ну, здравствуй. Он ловит меня в свои объятия, и едва я успеваю подойти к машине. Чувствую, как твёрдые тёплые губы касаются волос. Прикрыв глаза, вдыхаю в себя его такой знакомый уже запах. Как же я соскучилась. Поехали. Дымов, как и обещал, привозит меня на реку в загородный яхт-клуб, о котором я даже не знала, хотя находится он всего в получасе езды от города. А тут очень красиво. Смотрю на идеально зелёный газон перед длинным двухэтажным зданием с красивыми белыми колоннами. Мы здесь останемся? Димов вытаскивает из багажника объёмную спортивную сумку, а я втихаря любуюсь его спортивной гибкой фигурой. У него нет времени дневать и ночевать в тренажёрке, да и характер не тот. Чего-чего? А само любование в Димове я не замечала. Его тело не выглядит перекачанным, но в нём чувствуется сила. И эта сила умеет защищать. Она непоказная, как у того же Лёхи. Нет, Петра. Мы здесь только поужинаем вечером, отвечает Дмитрий, явно не подозревая, чем заняты сейчас мои мысли. Но мы пройдём сейчас через здание, чтобы выйти на причал. Хочется спросить, его ли это яхта или он арендует, но я сдерживаю своё любопытство. Не хватало ещё, чтобы он считал меня меркантильной. А куда мы поплывём? задаю другой не менее важный вопрос. Я никогда не плавала на яхтах, только на прогулочных кораблях. Тебе понравится. Места тут живописные. Он легонько притягивает меня к себе за плечи. И никого кругом. Устал от людей, неожиданно срывается с языка, и по быстрому внимательному взгляду, брошенному на меня, понимаю, что попала в точку. Есть такое. Он кивает после недолгого молчания. Напряжённая неделя, но уже всё в прошлом. А едва открываю рот, но спросить не успеваю, потому что громкий окрик откуда-то слева заставляет инстинктивно обернуться. Дымов. Сердце испуганно сжимается. Прямо на нас идут Виола и Золотов. О, господи. Выдыхаю я и сразу чувствую, как Дима чуть сильнее притягивает меня к себе. Что им нужно? Сейчас узнаем. Негромко и как всегда спокойно произносит Димов. Ты и с Виолой знакома? О, вы. Жена Лёхи чуть замедляет шаг, неошарашенно смотрит на меня, потом переводит взгляд на Диму с таким выражением лица, будто ждёт от него объяснений. Но тот лишь сухо роняет: "Привет. Ты и Возмущённо взмахивает руками, но ловит взгляд Дымова и как-то сама быстро затихает. Оглядывается на мужа, словно поддержки в нём ищет. А Лёха и не замечает взгляда жены. Он неотрывно смотрит на нас с Дмитрием. «Я и Петра», — Дым кивает. «Вы знакомы, как я понял». «Более чем». Виола презрительно кривит губы. «К сожалению». «Это всё?» — коротко спрашивает Дымов, не давая мне рта раскрыть. «Мы торопимся». Мимика у Лёхиной жены знатная. «Я не знаю». Только что она смотрела на меня как на полное ничтожество, а сейчас уже подхалимски заглядывает в глаза Диме. Значит, нужно ей от него что-то. Да, Дим, я быстро. Важный разговор. Снова бросает взгляд на мужа. Это касается нашего проекта, то есть с чем Алексей к тебе приходил на днях. Чувствую, как Димов напрягся от этих слов. Подождёшь меня? Тихо наклоняется надо мной. Это займёт не больше 2 минут. Конечно, соглашаюсь я, глядя в зелёные глаза, и получая лёгкий, почти невесомый поцелуй в губы. Сколько нужно. Лёха с воблы, если бы могли, точно бы дырку во мне прожгли. Но я не чувствую никакого напряга. Даже улыбаюсь этим двум гадёлкам, которые уже окружили дымово с обеих сторон. Они стоят метрах в 10 от меня. Слышу их голоса, но разобрать слова не могу. По жестикуляции понимаю, что спорят. Вёлас орлирует, размахивает активно руками, качает головой, а потом умоляюще складывает ладони у груди. Вот это припекло её. Лёха, как обычно в таких ситуациях на задних ролях. Стоит, молчит и ждёт. как жена всё разрулит. А вот Дымов Дмитрий стоит, не двигаясь, и кажется, внимательно слушает взволнованную Воблу. А затем успокаивающе кладёт руки на её плечи, чуть наклоняется и тихо что-то говорит. Видимо, не то, что она хочет услышать, потому что Виола резко сбрасывает с себя его руки, а потом вдруг хватает его за локоть и тащит в сторону. Останавливается, оборачивается ко мне и начинает верещать, тыча в меня пальцем. Вот и всё. Сердце с грохотом падает вниз. Сейчас расскажет, какая я мерзавка, ворующая чужих мужей. Отворачиваясь, чтобы не видеть всего этого. Вот тебе, Петра, и второе волшебное свидание. Только ты и я. Как же. Мужская рука обнимает меня за плечи, чуть не подскакиваю на месте от неожиданности. Прости, что заставил ждать. В голосе Дымова слышу совершенно новые для себя виноватые ноты. Хоть на необитаемый остров в следующий раз уезжай. Сердце потихоньку так пробирается обратно вверх. на своё законное место. Что это было? Закидываю вверх голову. Виола, она, она не заслуживает того внимания, на которое претендует. Просто отвечает Димов и ведёт меня дальше по мощёной дорожке к длинному зданию, так же как и её муж. Вот как? А вы? А ты давно их знаешь? Достаточно, чтобы не верить ни одному их слову, серьёзно отвечает Дима. Он останавливается и смотрит пристально мне в глаза, а я забываю, как дышать. Мне всё равно, что у тебя было с этими людьми, Петра. Сейчас ты со мной. Только это имеет значение.